почему нет? И кто за этим должен следить? На что милиция? Мур зачем? Неужели Яковлев не обратил на этот факт внимания? Но тут получается нестыковка. Мурат требует, чтобы Ахмед продолжал свое дело. А чем тот занимался? Следил за передвижениями турецкой. Отсюда вопрос первый. Зачем террористу нужна Ирина? Следующий вопрос. Разве... Предложение, больше похожее на требования, поступило турецкому от террориста, нет от адвоката Гринштейна, защищающего господ, как их там, неважно, Гребенкина и Арбузова. Он на кого наехал, Александр Борисович, ему и угрожают, а воздействие на Ирину — своего рода шантаж, акт устрашения, который на нее, как показывает ситуация, совершенно не действует. И очень зря, между прочим. Но что ни говори о террором в этом деле с олигархами, черт бы их побрал, не пахнет. Другой разговор, что и Мурат, и Ахмед, как получается, одновременно могут быть связаны и с олигархами, и с тем террористом, за которым идет охота Глории. Это ведь он жил в Измайлове, откуда бежал с одной девочкой, убив вторую. И теперь он... Чую погоню на хвосте, решил совершить теракт как можно скорее, прямо сегодня. Возможен ли такой вариант? Судя по первой акции, ему необходимо иметь в качестве жертв большое количество народу, и желательно детей. Ведь в роли шахидки выступает обычная русская девочка. Ну пусть девушка, полностью ее зовут, как выяснили ребятки, Анной Ефимовной Русаковой. Сирота 15 с небольшим лет... Родители погибли, сама интернатская, и если она не акселератка, легко сойдет за девочку, разница невелика. Вот такую аудиторию, куда она сможет легко проникнуть и будет срочно искать террорист Юрий Грозов. Или уже нашел, но ему требуется дополнительная подготовка. Какая? А это уже вопрос чисто профессиональный. После первого теракта были, как сказано в заявлениях и московского правительства, и отделов образования, и милиции, ужесточены меры по охране массовых, особенно детских, мероприятий. Где-то сделано наверняка всерьез, где-то, как всегда, обошлись обещаниями. Но милиция в любом случае на чеку, и просто так посторонне на такое мероприятие, тем более в закрытые помещения, не пройдет и осмотрят, и при нужде обущут. Значит, принести с собой, точнее, на себе пояс с взрывчаткой не удастся. Или чего тогда нужна срочная подготовка, которую требовал провести он, скажем, подразумевается грозу. Это значит, что пояс шахидки должен быть доставлен по месту проведения террористического акта заранее. Не за день, а за какие-то часы. И вот тогда она пройдет все кордоны чистенькой, а затем где-то, где спрятана взрывчатка, быстро переоденется и выйдет уже готовой к смерти. Нет, о смерти он девочкам наверняка не говорит, он им наоборот обещает бессмертие, накачивая при этом какими-то редкими наркотиками и используя собственную гипнотическую силу. И если он требует все завершить сегодня то наверняка знает, где состоится такое очередное культурное сборище. Но Москва огромна. Что же делать? Ну ладно, генерал Яковлев, естественно, доложит об этом факте Меркулову, и что обязательно министру внутренних дел. И это обстоятельство теперь не останется обычным слухом, по причине которой уже произошла одна трагедия – Поверят, наконец, в серьезность ситуации, не станут перерасспрашивать, уточнять и мешкать. Хотя, кто знает. Но можно почти с уверенностью сказать, что слежка за Ириной Генриховной и теракт в какой-нибудь школе – вещи абсолютно разные. Теперь еще раз вопрос с подарками. Это что? Ахмед знает. Отсюда вывод. Яколю либо его парни должны вышибить из чеченца эти знания и срочно, не стесняясь в средствах. Они должны его предупредить, что с ним сделают, если он знал и не предотвратил. Рискнут ли? Вот в чем проблема. Сам Сева и не задумался бы. И в Афгане, и в Чечне подобные вопросы решались быстро и бескомпромиссно, и враги это прекрасно понимали. Потому и обещали миллионные награды за головы русских волков. Размышляя и так, и так Голованов в конце концов пришел к выводу, что речь о подарке зашла, скорее всего, в связи со слежением за женой Турецкого. А какой может быть подарок от бандитов, помогающих бизнесменам-преступникам, осуществляющим захват чужого имущества? Только в смысле основательно припугнуть, если вообще не убрать с дороги. И опять возникает возражение, убрать Ирину это вовсе не означает прекратить расследование. Напротив, если что-то с ней, не дай бог, случится, Турецкий сделает все, чтобы достать их и уничтожить, и очень многие ему в этом деле окажут помощь. Те не могут об этом не догадываться, какими бы всесильными они себя ни считали. Им уже точно тогда ничего не поможет, надо знать характер Александра Борисовича. И Гринштейн, как бывалый адвокат, ничтожество или слабака в своем деле все эти арбузовы не наймут. Об этом тоже прекрасно осведомлен. А если нет или не очень, можно подключить Юру Гордеева, чтобы объяснил им тот. Но это снова крайности. Тогда зачем же за Ириной бегал этот Амир Ахмед? И вдруг Севу осенило. Может, не за ней, а за мальцом? Но кому он нужен?» А вот этот неожиданный вопрос следует обдумать. Пока же надо снова срочно связываться с Яковлевым-старшим. Вдруг он не обратил внимания на требования Грозова все завершить именно сегодня. И еще Сева попросил изнывающего от возмущения по поводу своей нелепой охраны Щербака обратить особое внимание на то, что его объектам могут быть неожиданно сделаны какие-то подарки реагировать немедленно, и его показалось, что дополнительное задание как-то успокоило Николая. Наверняка подумал, что у него, наконец, хоть какое-то дело появилось, а не одна тоска зеленая. Но в любом случае без внимания, как просил насчет адвоката Константин Дмитриевич Меркулов, оставлять этот вопрос не следовало, и никто лучше Юрия Петровича Гордеева стать посредником в этой миссии не смог бы. Владимир Михайлович Яковлев, выслушав Голованова, успокоил его, сказав, что уже дал срочное задание по всем московским окружным и территориальным отделам уголовного розыска, подключив службу участковых уполномоченных немедленно проверить, где на подопечной им территории должны сегодня и в ближайшие 2-3 дня состояться массовые детские или школьные мероприятия, доложить и принять неуказнительные меры по ужесточению охраны. Но, слава богу, хоть тут сработало оперативно. Впрочем, о последнем говорить еще рано. Сам Сева, созвонившись затем с Гордеевым, тут же отправился к нему в десятую юридическую консультацию на Таганку – юрий петрович в общих чертах был разумеется в курсе истории захвата мне и прибор и гринштейна он тоже знал не понаслышке потому и небольшую встречную акцию страшения воспринял скорее с юмором чем всерьез надо маленько прижать старого му значит прижмем какой разговор гордеев в одну минуту созвонился с борисом аркадьевичем Сказал тому по секрету и исключительно из товарищеских побуждений, что дело у него Гришштейну настолько срочное, насколько и обоюдо острое, и быстро договорился встретиться в кафе на Остоженке, известном им обоим. «Поехали, я вас познакомлю и со своей стороны дам ему по поводу тебя все необходимые рекомендации. А ты дави и ничего не бойся, он трус». «Не скажи», — возразил сознанием дело Сева. «Иной трус, загнанный в угол, бывает опаснее отчаянного храбреца. Но это когда терять больше нечего, а когда есть чего и много чего. Обсудим по ходу», — кивнул Сева, и они помчались в центр. Борис Аркадьевич старался, это было видно, изо всех сил выглядеть максимально представительным и вальяжным. Относительно невысокие, но плотного телосложения, с длинными седыми волосами до плеч, крупным, соответствующим природе носом и выпуклыми глазами, он старательно, как невольно переглянувшись, немедленно поняли Гордею с Головановым, косил под широко известного в столичных общественных кругах шефа Юрия Петровича, заведующего 10- юрконсультации президента Московской палаты адвокатов Генриха Афанасьевича разанова «Вероятно, — подумал тут же Гордеев, — именно за эту представительность и наняли его к себе адвокатам те господа, что резвились в хамовниках. Оно бы, наверное, и ничего, да только не мог припомнить Гордеев, чтобы у Гринштейна, что называется, красиво выгорело хоть одно крупное дело — А прочим, кто его знает, те бизнесмены с большой дороги тоже, поди, не дураки, и обы кого с улицы не возьмут. Наверняка с кем-то консультировались, прежде чем платить большой аванс. Только был почему-то твердо уверен Юрий Петрович, что тот советчик определенно оказал всем арбузовым, вместе взятым, медвежью услугу. Что ж, каждому свое». Борис Аркадьевич все-таки с сомнением посмотрел на крупного плечистого Голованова, которого небрежно, почти по-приятельски представил адвокату Гордею. «В определенном смысле коллега, профи в своем деле. Думаю, вам стоит обсудить некоторые взаимно интересующие вас вопросы». «Ты чего выпьешь, Борис?» — как обычно бросил Гринштейн, но сразу вспомнил, что, кажется, никогда не встречался в застолье с Гордеевым и не был с ним на «ты», хотя такое доброжелательное отношение со стороны почти знаменитого Юрия Петровича, работающего вместе с самим Розановым, естественно, было лестным, и добавил «Рюмку книга под кофе будет в самый раз. Кофе здесь хорошее. Ну, так я весь. Внимание, господа». Он приветливо улыбнулся. Голова нам с ответной улыбкой кивнул, как бы соглашаясь, но с чем не пояснил.